Засада. Король сделал знак мушкетеру, а затем де Сент-Иньяну. Знак был повелительный и означал «молчите, если дорожите жизнью». Д'Артаньян, как солдат, отошел в уголок. Д'Артаньян, как фаворит, прислонился к спинке королевского кресла. Манекан, выставив вперед правую ногу, приятно улыбнувшись и грациозно протянув белую руку, сделал королю реверанс.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 Несчастные случаи. — На охоте? — Да, государь. — Я хочу сказать, когда устраивается засада. — Вот как, — сказал король, — значит, несчастный случай произошел во время засады. — Да, государь, — уверенно сказал манекан. — Разве ваше величество этого не знает? — Только в самых общих чертах, — скороговоркой сказал король, которому всегда было противно лгать. — Итак, по вашим словам, —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 Дегиш упал на землю, подвергся нападению кабана и был ранен в руку и в грудь. Ужасный случай. Но нужно сознаться, что виноват сам Дегиш. Как можно идти в засаду на такого зверя с одними пистолетами? Он верно забыл повесть об Адонисе. Адонис, бог умирающей и воскресающей растительности, Греческий миф рассказывает о прекрасном юноше, которого любила богиня Афродита. Адонис погиб на охоте от клыков кабана. Миф о любви Афродит к Адонису положен в основу эпической поэмы итальянского поэта Марине, посвященной молодому королю Людовику XIII. Примечание. редакции Манекан почесал затылок. «Действительно, это была большая неосторожность». «Как вы объясняете ее себе, господин Домонекан?» «Государь, что предписано, то случится». «О, да вы фаталист!» Монекан заволновался, чувствуя себя очень неловко. «Я сердит на вас, господин Домонекан», — продолжал король. «На меня, государь, конечно. Вы друг Дегиша. Вы знаете, что он способен на такие безумства, и вы не остановили его». Манекан не знал, как быть, тон короля не был похож на тон человека легковерного. С другой стороны, в нем не слышалось ни суровости, ни настойчивости судебного следователя. В нем звучало больше насмешки, чем угрозы. «И так вы утверждаете», — продолжал король, — «что найденная мертвая лошадь была лошадью дегиш да «Да-да, конечно, это вас удивило». «Нет, государь». На последней охоте, как, вероятно, помнит Ваше Величество, совершенно таким же образом была убита лошадь под господином Дессенмором. Да, но у нее был распорот живот. Совершенно верно, государь. Если бы у лошади Дегиша был распорот живот, так же, как у лошади господина Дессенмора, то я нисколько бы не удивился. Манекан вытаращил глаза. Но меня удивляет, продолжал король, что у лошади Дегиша «Живот цел, зато пробита голова». Манекан смутился. «Может быть, я ошибаюсь?» — сказал король. «И лошадь Дегиша была поражена не в висок?» «Согласитесь, господин Доманекан, что это очень странная рана». «Государь, вы знаете, что лошадь очень умное животное. Она, должно быть, пробовала защищаться. Но лошадь защищается копытами, а не головой». — Так, значит, испуганная лошадь упала, — пролепетал манекан. — И кабан, вы понимаете, государь, кабан? — Да, все, что касается лошади, я понимаю. — А как же всадник? — Очень просто. От лошади кабан перешел к всаднику, и, как я уже имел честь сообщить вашему величеству, раздробил руку Дегиша, когда он собирался выпустить в него второй заряд из пистолета, потом ударом клыка кабан пробил ему грудь. — Ей-богу, это чрезвычайно правдоподобно, господин Домонекан, и напрасно вы сомневались в вашем красноречии. Вы рассказываете превосходно. — Король бесконечно добр, — сказал Монекан, отвешивая крайне неловкий поклон. — Однако с сегодняшнего дня я запрещаю моим дворянам ходить в засаду, ведь это равносильно разрешению дуэли. Манекан вздрогнул и сделал движение, собираясь уходить. «Король удовлетворен?» — спросил он. «Восхищен!» «Но, пожалуйста, не уходите, господин Домонекан!» — сказал Людовик. «У меня к вам есть дело!» «Хм-хм!» — подумал Д'Артаньян. «Этот послабее нас!» И он испустил вздох, который означал «О, такие люди, как мы! Где они теперь?» В это мгновение камердинер поднял портьеру и доложил о приходе королевского врача. «Ах, это господин воло который только что посетил господина Дегиша!» — вскричал Людовик. «Мы сейчас узнаем о состоянии раненого». Манекан почувствовал себя еще более неловко, чем прежде. «Таким образом у нас, по крайней мере, будет чиста совесть», — прибавил король. И взглянул на Д'Артаньяна, который и бровью не повел.